Самому, конечно, трудно судить, какая у меня душа. Обнимать деревья мне в голову не приходило, но расставаться с Черниговщиной действительно было нелегко. Если обнимать все, что любил здесь, чем дорожил, что защищал и отбивал у врага, надо бы и землю охватить руками, многострадальную нашу колхозную землю Черниговщины, и в города пойти, на заводах, В мастерских тоже часть моей души. Да что там, не объять необъятного. А всего труднее. Расставаться было все-таки с людьми. Собрались ночью члены двух подпольных обкомов. Черниговского, в котором я уже не состоял. И Нового Волынского, которому еще только предстояло пройти на свою территорию за сотни километров». Собрались и командиры отрядов, тех, что остались, и тех, которые уже сидят в санях. Заседаний Нет. В этот раз мы не столько даже говорили, сколько пели. Члены обкомов и секретари райкомов и начальники штабов пели в эту ночь старые революционные песни. Колонна двинулась в первом часу дня 11 марта. Солнце светило и светило. И, грело. и птицы радостно попискивали, капала с веток деревьев. Но в лесу еще лежал Толстый слой снега. А вот когда выехали в поля, На проселочные дороги Досталось нашим коням. Сани скребли полозьями землю. Пришлось их скоро подразгрузить, Выбросить лишние пожитки. Да они-то, конечно, не лишние, Хозяйственники наши – Христом Богом молили ничего не трогать. Сами готовы были впрячься рядом с конями. Тут были и стекла, небольшие осколки для окошек в землянках, и чугуны, и крынки, и лопаты. Мелочь кажется, а когда по всем отрядам соберешь, выходит несколько десятков тонн. Пока дошли до Днепра, чистку устраивали три раза и каждый раз находили, что выбросить. В первые сутки Проехали без особых приключений 70 километров. Попадавшиеся на пути группы полицаев либо поспешно разбегались, либо исчезали с лица земли. Сила двигалась такая, что им и мечтать нечего было ее остановить. Колонна растянулась на 10-12 километров. Ехали с песнями. На специальных санях собрали гармонистов. По селам разнесся слух и, Красная армия прорвалась. Встречать нас выходили за несколько километров, просили задержаться хоть на часок, рассказать о последних событиях. Мы, если задерживались, собирали митинги, а кое-где читали лекции и кино показывали. Уже месяца два назад прислали нам из Москвы кинопередвижку и несколько новых картин. Но подолгу стоять на месте, отдыхать Мы не имели права. Скорей, скорей к Днепру. Немцы шли за нами следом. Иногда наскакивали на хвост колонны, танкетки и броневики. Обстреливали из пулеметов и удирали. Не всем, однако, прошли такие налеты безнаказанно. У нас теперь были пушки, противотанковые ружья. И меткие наши стрелки подбили два броневика. Танкетку и шеститонный грузовик. Этот попал случайно. Ехал, груженный колхозным добром, и нарвался на колонну. Пришлось нам его разгружать. Также попали, будто куры в борщ, два эшелона. Мы их не собирались подрывать. Нам этим заниматься было в данной обстановке просто некогда. Переезжала наша колонна через железнодорожную линию Бахмач-Гомель. Подрывникам, Мы приказали кое-где, в местах в двадцати, заложить под рельсы небольшие порции тола, разворотить железную дорогу и поскорее догонять своих. Однако немцы, хоть и кружились над нами самолеты-разведчики, видимо, не увязались со своими железнодорожниками. Не успела перейти линию и половина колонны, как вдруг со стороны Гомеля на Бахмач проходит эшелон вагонов на сорок. Подрывники наши не выдержали. Поддались соблазну. Дернули шнур под паровозом. Заряд был для такого дела недостаточен. Паровоз сошел с рельсов, но не упал. Некоторые вагоны свалились, но большинство осталось на пути. Гружен был эшелон танками, автомобилями и мотоциклами. На каждой платформе охрана человек по 15. Они залегли, И стали отстреливаться. А тут еще пожаловал встречный поезд из Бахмача в Гомель. Этот, груженный железным ломом, разбитыми самолетами и танками. Его тоже подорвали. Но мы, разумеется, сперва пустили несколько зажигательных снарядов в первый эшелон.